Глава 14. Уютно ее назвать трудно, согласилась я. Тут, похоже, даже чайника нет. Нам не разрешают есть в подсобке, пояснила управляющая. Целый день бегать с голодными, возмутилась я. Ваш хозяин очень добрый человек. На обед отводится 20 минут. Можно заскочить в бургер-плаза, вздохнула Елена. Напротив нас дверь. Там дешевле, но очень однообразно. Картошка фри, гамбургер, пирожок с клубникой. Через неделю надоедает. «У вас более разнообразное меню?» Подхватила я удачно завязавшуюся беседу. Елена быстро взглянула на дверь. «Вы кто?» «Даша, знакомая Иры», — улыбнулась я. «Жаль, что она заболела. Ирочка не сказала, что с ней?» «Аппендицит», — ответила Елена Михайловна. На работе дней 10 не появится, ей вчера сделали операцию. Ирина очень ответственный человек. Попросила врача звякнуть мне на мобильную около часа ночи. Честно говоря, я была поражена. Чему? Не замедлила спросить я. Аппендикс может воспалиться у любого человека. Меня поразил не факт болезни, хотя он тоже необычен, вздохнула Елена. А сам звонок. Не ожидала, что Ирина знает мой номер. «Меня хватило недоумения». «Вы же сменяете друг друга? Неужели не обменялись номерами?» Елена Михайловна закинула ногу на ногу. «Ирина — чрезвычайно закрытый человек. Робот. Механизм без эмоций. Работает в фасолине первый год, но я о ней ничего не знаю. Остальные, кстати, тоже. Идеальная служащая, мечта любого хозяина. Стоглазая управляющая. От нее невозможно ничего скрыть». К Ирине никогда не приходят ни знакомые, ни подруги. Она не опаздывает, не пропускает работу и действует четко по инструкции, не дает ни малейших послаблений персоналу. Каждую смену педантично заполняет листок нарушений. Мне из-за нее постоянно от хозяина влетает. «Вы в одном статусе?» — поинтересовалась я. Елена тяжело вздохнула. «Должность называется красиво» управляющая. Но на самом деле это розга для официанток, боксерская груша для посетителей, девочка для битья Леонида Петровича, владельца кафе. Смена 12 часов. Мы с Ириной работаем по очереди. Леонид придумал жесткую систему штрафов. Кое-какие его карательные меры правильные. Ну, например, приказ Матероки после посещения туалета. Наши официантки не очень частотой заморачиваются. «Если я замечаю, что кто-то руки не ополоснул, обязана отметить имя в листке, сдать его после смены, а у девчонки в конце месяца из зарплаты произведут вычет. Вот там у окна висят правила. Хотите, прочитайте. Занимательный документ». Я повернула голову и прищурилась. «Опоздание на работу. За каждые 5 минут — 10 рублей. Грязные руки — 20 рублей. Курение во дворе». 30 рублей. Обувь не по форме – 50 рублей. Отсутствие формы – 200 рублей. Грубость клиенту – 1000 рублей. Еда в комнате отдыха – 300 рублей. Использование служебного телефона в личных целях – 300 рублей. Употребление алкоголя, наркотиков – немедленное увольнение. Пропуск работы без справки от врача – немедленное увольнение. Здорово, да? хмыкнула Елена Михайловна. «Концлагерь. Вроде десятка, небольшая потеря, но к концу месяца ползарплаты тетю. Этак ваш Леонид Петрович останется без работников, от него все убегут», не одобрила я сурового владельца фасоли. Ошибайтесь, В Москве безработица», не согласилась Елена. «Одна девчонка уйдет, на ее место сразу пятеро просится». В столице много заведений общественного питания. Зачем молодым женщинам добровольное рабство у Леонида Петровича? Удивилась я. Елена Михайловна начала покачивать ногой в черной лодочке на высоком каблуке. Так да не так. Элитные рестораны, куда ходят богатые знаменитые, ни одного служащего, даже уборщицу при сортире, с улицы не возьмут. В первоклассные заведения требуются люди, имеющие не менее 10 классов образования, хорошие рекомендации и знания английского языка в объеме, достаточном, чтобы обслужить иностранца. Добавьте сюда приятную, хоть и немодельную внешность. «Красавицам карьера официантки заказана?» С недоверием перебила я. Всегда считала, что наоборот. Управляющая поправила завитую челку. Скандал никому не нужен. Не дай бог, посетитель на девчонку западет. Обычная внешность предпочтительнее. Если человек работает в трактире суперразряда, он держится за место. Всякие там быстро бургеры и китайская лапша предпочитают нанимать студентов. Низший сегмент — стеклянный павильон в Зюзюкино, где в меню пиво, водка, пельмени, плюс люля-кебаб из мяса, которое поймали во дворе. «Стремное место. Туда берут в основном гастарбайтерш. Ресторанов, подобных фасоле, не так уж и много. Их полно, — уперлась я. На одной улице с вами четыре штуки, и все пустые», — терпеливо пояснила Елена. «Хозяева цены подняли, посетители туда не заглядывают, а у нас демократично, поэтому народу толпа». Ирина никому ничего не прощает, — Непонятно, как она все заметить успевает. Я не могу одновременно за залом смотреть и на дверь туалета коситься, потому к вечеру у Соловьевой лист нарушения целиком исписан, а у меня и на треть не заполнен. Леонид посмотрит, и ну орать. Елена, плохо выполняешь свои обязанности. Учись у Иры, у нее муха мимо носа не пролетит. Представляю, как Соловьеву не любят в коллективе. Протянула я. «Верно», — согласилась Елена. «Но ей на отношения людей плевать. Одно могу сказать. Славьёва никогда из-под не действует. Ничего личного не демонстрирует. Приметит непорядок, подойдет и скажет. Таня, чулки непрозрачные, а темные, Ты курила во дворе и опоздала на восемь минут с обеда. Татьяне остается лишь руками разводить. Сама виновата». Но так, чтобы тайком безобразия сотрудникам приписывать — нет. Ирина очень честная, до глупости. Месяца два назад она после закрытия ресторана нашла кошелек. В нем не было никаких документов или кредиток. Только сто тысяч рублей. Служащие ушли. Ира одна была. Могла себе деньги забрать. Никто бы не узнал. Но Соловьёва объявление на двери повесила и на нашем сайте. «Бармен Коля, возьми да и скажи, стоит ли так беспокоиться, что упало, то пропало. Ирина ему в ответ. «Жизнь — улица с двусторонним движением. Как ты поступишь, так и с тобой будут. Честность — лучший способ сделать жизнь счастливой и избежать неприятностей». «С Ириной что-то случилось?» — спросила управляющая. «Я замялась. Я неболтлива продолжала елена но и не глупа в первый раз ирина заболевает и через несколько часов опять же впервые здесь появляется ее подружка внезапно решившая пообедать в фасоле вы бы не удивились так что произошло ира жива я решилась на откровенность вчера вечером соловьева ушла из дома и до сих пор не вернулась ее дочь школьница очень нервничает Она, как и вы, уверяет, что у мамы нет ни подруг, ни близких знакомых. Девочка никогда не видела дома гостей. Ирина не устраивала праздников, вечеринок. «Похоже на правду», — перебила меня Елена. «Ирка всегда вызывается работать 31 декабря, и в другие праздники спокойно выходит, поэтому я считала ее одинокой. А дочери впервые слышу. Она о ней даже не намекала». И в коллективе ни с кем близко не сошлась. Правда, у нас текучка большая. Работа пахотная, почесать языком некогда. Но ведь что-то узнается случайно. Девушки хвастаются покупками, подарками от парней. Цвет волос изменяют, новую губную помаду покупают. С любовником, мужем, родителями повздорят. Всю смену носом шмыгают, отдых планируют, кредит берут. А Соловьёва как автомат. Пришла, ушла. Никто ее злой, обиженной, радостной или в слезах не видел. Штирлиц рядом с ней отдыхает. «Попытайтесь предельно точно вспомнить, что она вам сказала», — попросила я. Звонок раздался почти ночью. «Вы, наверное, испугались?» «Мало кто обрадуется, если за полночь мобильный задергается, заметила Елена. «У меня мама с диабетом». Первая мысль, когда я трубку схватила, была «Маму ли плохо?», но из трубки раздался мужской голос. «Извините за беспокойство», — говорят из клиники по поводу Ирины. Елена Михайловна почувствовала невероятное облегчение, потом удивление. «Какой Ирины?» Словьевый из фасоли», — пояснил звонивший. Ее увезли на операцию». «Господи, что произошло?» Испугалась Елена. «Приступ аппендицита», — без задержки, — ответил врач. «Она просит вас завтра выйти на работу, заменить ее. Пожалуйста, предупредите начальника. Соловьёва в клинике просит 10 свободных дней. Бюллетень представит». «Пусть не беспокоится», — остановила доктора Елена. «Она за два года на моей памяти ни разу не болела, имеет право спокойно лечиться» все уточнила я елена кивнула что нибудь показалось вам необычным наседала я кроме самого звонка нет протянула коллега соловьевой я кивала в такт ее словам все бы ничего но есть несколько штрихов которые заставляют насторожиться ариадна олеговна упомянула что характер дочери окончательно испортился после того, как ей в 13 лет удалили аппендикс. Может ли у человека вырасти второй? Ладно, предположим, Ира — анатомический уникум. У нее с течением времени появился еще один аппендикс. Но Кузя, по моей просьбе, вчера поздно вечером проверил больницы морги. Ни в одном учреждении Ирины Соловьёвой нет. Хорошо, допустим, в регистратуре напутали». Или ее привезли после того, как Кузя прошерстила врачебные записи. Но почему Ира не предупредила Катю? Мать забыла о дочери. Ей успели дать наркоз, а она последним усилием уходящего сознания вспомнила о работе, но не о своей девочке. Оставила Катю мучиться в неведении? «Более ничего не знаю», — расстроенно сказала моя собеседница. Дверь в комнатушку приоткрылась, всунулась девушка, кудрявая, как барашек. Елена Михайловна, там посетитель скандалит. Он заказал котлеты из курицы с жареной картошкой, ему их подались гречей. Съел спокойно, а сейчас говорит: Не хочу платить, не то принесли. Управляющая встала. Иду, ната. Барашек исчез. Я протянула Елене Михайловне визитку. «Вдруг что-то вспомните или услышите о Соловьёвой? Звоните мне в любое время». Елена положила карточку в карман юбке. Мы вместе вышли в зал, управляющая отправилась утихомеривать скандалиста, а я выбралась на улицу, порадовалась неожиданно яркому солнцу, глянула на часы и набрала телефон, который мне оставила Катя. «Алло!» — кокетливо произнес высокий голос. Сереж, ты...» «Не молчи, я знаю!» «Можно Катю?» — сказала я. Голос сразу поскучнел. «А вы не туда попали?» «Вы Соня?» — спросила я. «Предположим», — ответила девочка. Катя Соловьева сказала, что вы ее лучшая подруга и вас не накажут за использование строго запрещенного мобильного. «Меня зовут Даша». «Хочется посмотреть на лицо отца?» Когда он увидит в моем дневнике запись, болтала по сотовому. «Двойка за непослушание», — засмеялась Соня. «Директора живот, дурака учителя выгонит, побоится, по кинах денег лишится. Вам Катьку?» «Да, если она рядом», — попросила я. «Или пусть сама соединится с Дарьей». «Ну, я вообще-то типа сейчас занята», — протянула Соня. «А затем в кино иду». Мне стало тревожно. «Соня, где Катя?» «На английском», — ответила девочка. «Уроки уже закончились», — отметила я. «Ой, надоело, отвяжись», — схамила Соня. «Хорош трезвонить, отвали! Мы с Катькой поругались». В ухо полетели частые гудки. Я нажала кнопку быстрого набора — И услышала баритон Семена. Привет. А где Кузя? Зачем берешь его трубку? удивилась я. У нас новое дело, поинтересовался Собачкин. Где предоплата? Бесплатно, только белочки в лесу бегают. Не в деньгах, счастье, парировала я. С ними легче, возразил Сеня. И любовь в обрамлении купюр крепче. «С милым раев шалашем!» — усмехнулась я. «Точно!» — обрадовался Собачкин. В особенности, если он стоит во дворе своего особняка и туда лакей таскает запеченную осетрину. На меднее в приемной стоматолога, я взял от скуки в руки журнал и прочитал статейку. Автор советовала перед вступлением в брак проверить свои чувства, съездить вместе с женихом отдохнуть на море. «Две недели, проведенные на Сейшелах, и вы увидите все скрытые недостатки избранника». «Неплохой рецепт», — согласилась я. «Эх, ма, не там любовь исследуется», — закрехтел Собачкин. «Чего можно на Мальдивах, Гуа или в Турции Египте не поделить? Куда жрать пойти? Лучше всего пожить в однушке в спальном районе, со свекровью, тещей на кухне» живо ясно станет каков градус чувства когда твое агентство прогорит будешь зарабатывать как семейный консультант а сейчас передай трубку Кузе», — велела я разоримся мы только в одном случае если начнем работать бесплатно отбрел собачкин так есть клиент расценки тебе известны автомат по выдаче информации работает отлаженно. сунул купюру получил ответ Не всунул? Отказ. Закон вселенской справедливости. Чтобы получить крошку, отдай песчинку. Иначе нарушится равновесие в природе. Я доступно объяснил. «Более чем», — ответила я. «Клиент есть, предоплату отдам». И остальное тоже. «Зови интернет-сыщика».